Даже не знаю, чего Варгелла больше боялся — шпионских ушей или нашего дружного мнения о его гениальном плане. Крепко подозреваю, что второго, потому и до самой последней секунды. Все-таки высаживаться на вражеский берег средь бела дня — это наглость несусветная. Мне, по крайней мере, пока шлюпка через полосу прибоя продиралась, Каждую минуту чудилось. Вот-вот выскочит из-за ближайшей дюны Комитет под торжественной встречи, Порков на пятьсот. А позади, из-под воды, Подлодка фрицевская вынырнет, Дружелюбно так подмигивая калибром. Чушь, конечно, надо до чего ж на душе муторно. И помните, В пятый уже, кажется, раз повторят Варгелла, До вечера... Кугер будет держаться в виду берега. Если что-нибудь случится. Ну сколько раз тебе повторять нужно, ворчу я. А что смысла в таком вот риске? Нет ни малейшего. Варгелла только ухмыльнулся еще шире. Риск это даже не наша работа, старший сержант говорит он мне. в риске соль всей нашей жизни. Так что давай не ты, а я буду решать, где и когда двойная шутка попробует в очередной раз подергать чему за усы. — Да заради всех ваших богов, — отвечаю в тон ему, — делай со своим корабликом ты что угодно, хоть то топором днище прорубай, стоя посреди любимой гавани, только при этом мне не мешай. — А я не собираюсь тебе мешать, — резко произносит капитан. — Напротив? — Как раз именно, что собираешься, — перебиваю его. — Ну, подумай сам, если черные твою двойную шутку засекут, что тогда подумает? — Очередной контрабандист ждет ночи. — Ночи, значит. — Занятно. А почему тогда нас ты днем на берег спроваживаешь? — «Именно что!» — с явно видимым удовольствием повторяет мои собственные недавние слова Варгелла. «Именно что вас днем не спроваживаю. Вам-то более всего опасаться надо как раз орков из местных кланов, а не тех дармоедов, что под солнцем вдоль берега полусонный катается от тени к тени». «Честно?» Я после этой фразы едва не заорал Уж и Дармоеды, как же! Может, в обычное время здесь и впрямь, вдоль берега, чего-нибудь второ, а то третье разрядные Вроде давешних тройктицких приворотных стражей. В патрулях халямку тянет, но сей часто. Даже если черные на Аринюсовской последний крючок наделись по самые жабры. Они нас, наши высадки, уже тут ждали, Уже охотничков подогнали, И неделю-другую погонять Этих самых охотников профилактики для. Это, считая все их нетемные божества хором велели. Но сдержался. Знаешь, капитан, при всем моем к тебе почтении Ты впрямь считаешь, что мы вот так запросто среди бела дня высадиться сможем? После вчерашнего-то фейерверка? Запросто. Рассудительно так отвечает капитан. У вас, конечно же, не получится. Но думаю, что достопочтенный гном поможет вам преодолеть. Боюсь огорчить вас, капитан Варгелла. Забоченно произносит эльф. Но в настоящий момент наш достопочтенный гном вряд ли способен помочь даже самому себе. На фигли смотреть и в самом деле было просто-напросто тоскливо. Блевать его больше не тянуло. Надо полагать, по причине полного израсходования боекомплекта. Но цвет лица... У него был зеленый-призеленый, с хорошим свинцовым оттенком. Увидел он, что все на него смотрят, приподнялся со скамьи, булькнул. — Я в волнном порядке! — и обратно свалился. — Да, столь пагубного действия качки я не ждал, — вздыхает Варгелла. — Ведь на борту двойной шутки... «Достопочтенный гном чувствовал себя вполне здоровым!» «Ну ты сравнил, капитан!» «Говорю, кугер твой какой-никакой, а все ж корабль! С трюмом, мачтой, парусами и так далее! По сравнению со скорлупой, на которой мы сейчас меж волн ныряем, так просто линкор!» Капитан только руками развел. «Надеюсь, ощутив под ногами камень, Ваш друг найдет в себе новые силы. Иначе, старший сержант, вам будет затруднительно взобраться на великого медведя. Какого-какого медведя? Вместо ответа Варгелло многоуголкой указал вперед, на берег. И я с большим трудом челюсть на месте удержал, потому как медведь был действительно великим как гора. В смысле, он горой и был? Я еще когда с корабля берег в бинокль разглядывал, подумал, ну и круче. Помню, жил до войны в соседнем доме Колычев Михаил Павлович, которого мы, то есть окрестные ребятня, иначе как дядя Миша-альпинист, никогда не звали. Чуть лето дядя Миша с рюкзаком топает на вокзал. А через пару недель объявляется загорелый до невозможности. Человек он был скромный и рассказывал о том, где бывал и чего делал редко. Но кое-что послушать и запомнить мне довелось. И этого кое-что мне впал не хватало, чтобы понять. Без подготовки, без снаряжения нужного пытаться вскарабкаться на это Просил сразу за борт впрыгнуть и не мучиться понапрасну. — Капитан, — осторожно так спрашиваю, — а может, ты все еще чего не договариваешь? Или в этой горе какой-нибудь тайный лаз есть, типа «Сим-Сим, откройся»? Если сквозь великого медведя и был когда-то прорублен местными гномами по тайной ход... — пожимает плечами в Варгелла. — То мне об этом никто ничего не говорил. — Ага, значит, только вверх по скалам, да? — Замечательно. — Я еще раз на гору глянул. Плыть нам еще было метров двести. Но даже ее чудо. — Колин, — поворачиваюсь к эльфу, — а ну-ка проверь меня эльфийским взглядом. Этот склон над морем нависает или как? — Твои глаза служат верно, — отзывается Колин. — Верхний край утеса действительно выступает вперед. — Утес! Есть на Волге утес, диким мохом брос! Такую вот штуку дядя Миша именовал — склон с отрицательным уклоном. Или наклоном, ну, как-то так. И добавлял, что вскарабкаться по нему, конечно, можно. Но если ты не муха, то лучше не пытаться. До сегодняшнего дня мухой я себя не числил. «Не думаю», — добавляет эльф, «что кто-нибудь, кроме гнома, может покорить этот склон. Он выглядит весьма неприступным». И при этих его словах меня в голове словно щелкнуло. — Верно говорю, выглядит он неприступным, и потому на его вершине наверняка засада. — С чего это ты взял? — удивленно спрашивает Варгелла. — Подумал.